Глава 18. Самое ценное на свете. Когда мы вошли в кабинет доктора Брида, я попытался привести в порядок свои мысли, чтобы взять толковое интервью, но я обнаружил, что мое умственное состояние ничуть не улучшилось. А когда я стал задавать доктору Бриду вопрос о дне, когда сбросили бомбу, я также обнаружил, что мозговые центры, ведущие контактами с внешней средой, затуманены алкоголем и запахом паленой кошачьей шерсти. Какой бы вопрос я ни задавал, всегда выходило, что я считаю создателей атомной бомбы уголовными преступниками соучастниками в подлейшем убийстве. Сначала доктор Брит удивлялся потом очень обиделся он отодвинулся от меня и ворчливо буркнул по моему вы не очень то жалуете ученых я бы не сказал этого сэр вы так ставите вопросы словно хотите вынудить у меня признание что все ученые бессердечные бессовестные усколобые тупицы равнодушные ко всему остальному человечеству а может быть и вообще какие то не люди пожалуй, это слишком резко. По всей вероятности, ничуть не резче вашей будущей книжки. Я считал, что вы задумали честно и объективно написать биографию доктора Феликса Хоникера, что для молодого писателя в наше время, в наш век задача чрезвычайно значительная. Оказывается, ничего похожего. И вы сюда явились с предубеждением, представляя себе ученых какими-то психопатами. Откуда вы это взяли? Из комиксов, что ли? — Ну, хотя бы от сына доктора Хоникера. — От которого из сыновей? — От Ньютона, — сказал я. У меня с собой было письмо малютки Ньютона. Я показал это письмо доктору Бриду. — Кстати, он и вправду такой маленький, не выше подставки для зонтов, — сказал доктор Брид, читая письмо и хмурясь. А двое других детей нормальные? Конечно. К сожалению, должен вас разочаровать. Но ученые производят на свет таких же детей, как и все люди. Я приложил все усилия, чтобы успокоить доктора Брида, убедить его, что я и в самом деле стремлюсь создать для себя правдивый образ доктора Хоникера. «Цель моего приезда, — сказал я, — Как можно точнее записать все, что вы мне расскажете о докторе Хоникере. Письмо Ньютона, только начало поисков. Я непременно сверю его с тем, что вы мне сообщите. Мне надоели люди, не понимающие, что такое ученый, что именно делает ученый. Стараюсь и жить это непонимание. Большинство людей у нас в стране даже не представляют себе, что такое чисто научные исследования. Буду вам очень благодарен, если вы мне это объясните. Это не значит искать усовершенствованный фильтр для сигарет. Или более мягкие бумажные салфетки, или более устойчивую краску для зданий. Нет, тупости бог. Все у нас говорят о научных исследованиях, а фактически никто ими не занимается. Мы... Одна из немногих компаний, которая действительно нанимает людей для чистой исследовательской работы. Когда другие компании хвастают, что у них ведется научная работа, они имеют в виду коммерческих техников-лаборантов в белых халатах, которые работают по всяким поваренным книжкам и выдумывают новый образец дворника для новейшей модели «Олдсмобиль». А у вас, а у нас еще очень немногих местах, людям платят за то, что они расширяют познание мира и работают только для этой цели. Это большая щедрость со стороны вашей компании. Никакой щедрости тут нет. Новые знания, самые ценные на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся. Будь я уже тогда последователем Бокконнона, Я бы от этих слов просто взвоил.